В том же самом положении относительно средств своих находятся все бояре, вся знать, то есть все они бедны средствами. Князья и бояре бедны, а великий князь очень богат. Он примыслил себе множество земель, а земля при младенческом состоянии московского государства, государства земледельческого, при неразвитости промышленности и торговли земля составляла единственное богатство, единственное средство содержания. Это земельное богатство дает средство великому князю окончательно утвердить свое могущество и положить за раз преграду притязанием князей и знати. Средство к тому – поместье. Раздачу земельных участков во временное владение за службу великий князь создает в себе свое многочисленное войско, вполне от него зависящее, от него получающее содержание – У князя и бояр нет во владении больших областей, городов, даже укрепленных замков, где бы они могли жить более или менее независимо. Издавна дружинники, не получившие на Руси значение землевладельцев, привыкли жить около князя, и теперь бояре, окольничие и думные люди, и князья, вошедшие в ряды их, живут постоянно в Москве и беспрестанно толпятся во дворце».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 Дружина постоянно сохраняла свой первоначальный характер и непосредственное отношение к князю, с которым не расставалась.